Глава 14. В то время как Клима поспешал в клуб, чтобы ещё раз прорепетировать Сент-Луис Блюз и «Святые маршируют», Ружена пытливо оглядывалась по сторонам. Ещё минуту назад, когда ехала в машине, она несколько раз в зеркале заднего обзора видела, как он издали следует за ними на мотоцикле. Но сейчас его нигде не было. Она ощущала себя затравленным зверем, за которым охотится время. Она понимала, что до завтрашнего дня ей надо знать, что она хочет, но сейчас она не знала ничего. Во всём мире не было ни одной души, которой бы она верила. Семья была ей чужой. Франтишек любил её, именно поэтому она и не доверяла ему, как лань не доверяет охотнику. Климе не доверяла она, как не доверяет охотник лани. Хотя она и была дружна со своими сослуживицами, но и им она не веряла до конца, как охотник не доверяет другим охотникам. Она шла по жизни одна, а в последнее время с каким-то странным дружком, которого носила в утробе, о котором одни говорили, что это ее величайшее счастье, а другие — прямо противоположное, и к которому она сама вовсе не имела никакого отношения. Она ничего не знала. Ее переполняло незнание. Она была само незнание. Не знала даже, куда идет. Она шла мимо ресторана «Славия» самого ужасного заведения на курорте, грязного кабака, куда захаживали местные жители выпить пиво и поплевать на пол. Когда-то, верно, это заведение было лучшим в округе, и с той поры сохранились здесь в маленьком полисаднике, Три деревянных, выкрашенных красной краской но уже облупившейся, стола со стульями. Память о буржуазных радостях эстрадных оркестров, танцевальных праздников и дамских зонтиков, прислоненных к стульям. Но что знала тех временах ружье, нашедшее по жизни лишь узким мостиком настоящего, без всякой исторической памяти? Она не могла видеть тень розового зонтика, отброшенную сюда из временной дали, а видела лишь трёх мужчин в джинсах, одну красивую женщину и бутылку вина посреди пустого стола. Один из мужчин окликнул её. Она повернулась и узнала оператора в рваном свитере. «Идите к нам!» — крикнул он ей. Она послушалась. «Эта очаровательная девушка дала нам сегодня возможность отснять короткий порнографический фильм», — представил оператор Ружену у женщины, которая протянула ей руку и невнятно пробормотала своё имя. Ружена села возле оператора, он поставил перед ней бокалы и наполнил его вином. Ружена была благодарна, что что-то происходит, что ей не нужно думать, куда идти что делать, что ей не нужно решать оставить не оставить ребёнка.